Минуты через две дрожащая триллион вынырнула из дыма, опираясь на руку своего нового друга Тора Громовержца. — Девушка, со мной! — заявил Тор. — У нас волгали сейчас гудят по-крупному, и мы немедленно влетаем. — Где вы были, пока тут все это творилось? — Наверху, — пояснил Тор.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 Очевидно, всемилостивость не входила в чисто его божественных достоинств. «Она пойдет со мной», — тихо молвил он. «Нам пора, землянин», — беспокойно проговорил Сларти Бартфаст и поднял Артура за рукав. «Нам пора, Сларти Бартфаст», — беспокойно проговорил Форд и потянул за рукав Сларти Бартфаста.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 Вымолвил Артур. Наконец-то с Сларти, вытащи нас отсюда. Ладно, кричал Форд на Артура. Ладно, пусть я трус, главное, я вернулся живым. Они вновь находились на борту бистро мотолета. Сларти Бортвас и Триллиан тоже были там. Не доставало лишь мира и согласия. А я что, не живым вернулся?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 Похоже, оно сообщало ему нечто глубокое, непостижимое. «Как ты думаешь, он понимает первое слово моей фразы?» — скричал он весь от негодования. «Не могу сказать...» — ушел от ответа сладкий Бартфаст. «Не отважусь утверждать, что знаю это!» — добавил он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 Когда все идеи, за которые стоит повоевать, были, по крайней мере, свежими. Ну а воевать кремнезубые бронескорпионы умели, а потому увлеченно отдавались этому занятию. А они воевали то со своими врагами, то с друг с другом. На их планете живого места не было. Всюду покинутые города